Глава 9. Анна лежала, уткнувшись лицом в снег, потеряв ощущение реальности. Вот она снова маленькая девочка в перемазанном сарафане. Ей холодно. Из темноты на нее таращатся неведомые дикие звери, она слышит их дыхание. Ей страшно, слезы капают на красный гриб, и почему-то все труднее дышать. Почти задохнувшись, она опомнилась. Попробовала пошевелиться и сразу почувствовала острую боль в колене. Приподняв голову, она набрала в легкие побольше воздуха, высвободила из-под себя коченевшие руки и медленно, с трудом перевернулась на спину. Деревья, угрюмо покачивая вершинами, как стражники обступили ее со всех сторон. Морозный воздух звенел, из мрака слышалось потрескивание и завывание, похожее на стон, а над головой нависло свинцовое небо. Оно давило ее. Она не сразу поняла, что лежит во враге. Видимо, упала, схатилась сюда, да еще и ударилась обо что-то твердое и острое. На склоне чернел знакомый силуэт, и Анна, не сводя с него глаз, снова затаила дыхание. Он постоял немного и начал спускаться. Рядом с Анной рос небольшой куст, и она, стараясь не выдать себя, осторожно отползла за его кустые ветки. Краем глаза она наблюдала, как ее преследователь спрыгнул вниз и прочувствует дно оврага. За все это время он не сказал ни слова, вообще не издал ни звука. Анна ждала, с трудом удерживаясь, чтобы не разрыдаться. Несмотря на лютый мороз, по левому виску скатилась горячая капля пота. От страха ее бросало то в жар, то в холод. «Помогите хоть кто-нибудь!» — стучало в голове. Ее преследователь подбирался все ближе. Довольно высокий и крепкий, он шел слегка пригнувшись, и она уже различала белый пар от его дыхания. Всем своим телом она вжалась в снег. Холод пробирал ее все сильнее, и уже ноги и руки онемели, боль в колене почти не чувствовалась. Она когда-то читала, что именно так умирают от обморожения. Человек перестает ощущать свое тело, страх, боль, наоборот, происходит некое расслабление. Пульсы дыхания замедляются, и он может даже почувствовать себя счастливым. Потом начинаются галлюцинации, бред и, наконец, смерть. Анне вправду стало хорошо и очень захотелось спать. Это был плохой знак, очень плохой, и надо было срочно что-то предпринимать. Лежать в тут надежде, что этот человек ее не обнаружит, по меньшей мере глупо. Но что она может сделать? Ведь уже почти не чувствует своего тела. Преследователь быстро приближался, методично расшвыривая ногой попадающиеся на пути ветки и снежные завалы. И тут Анна заметила, что в руке у него что-то поблескивает. Часы... «Зажигалка» или «Неужели нож?» Она стала шарить вокруг руками в поисках защиты, и когда он был уже в двух шагах, ее окоченевшие пальцы наткнулись на толстую палку. В панике она вцепилась в нее, выскочила из-за куста и огрела преследователя по голове, откуда только у нее силы взялись. Бандит охнул и осел в снег. Тяжело дыша, она бросилась прочь, но, пробежав несколько метров, ее ноги заскользили по льду, и она опрокинулась на спину. «Ручей!» — пронеслось у нее в голове. Тут же всегда был ручей. Узкое русло шло под небольшим уклоном, и Анна, попробовав подняться, снова упала и съехала вниз. Не поднимая головы, она стала вслушиваться. Где-то в стороне шумел Ленинский проспект. По нему проносились машины. Она тихонько всхлипнула. Нормальная жизнь совсем рядом. Тем временем тот человек из «Мерседеса» уже пришел в себя, и она снова услышала его шаги. Она лежала в канаве изо всех сил, стараясь унять панику, а зимняя стужа отбирала приобретенное ею во время бега тепло. Ручей был неглубокий, но почему-то полностью не замерз, и она чувствовала, как юбка-тюльпан, будь она неладна, постепенно намокает. Ещё чуть-чуть, и ледяная вода сослужит этому бандиту хорошую службу. И нож не понадобится. Она превратится в ледышку. Впереди стояла высоченная ель. До неё было рукой подать. Но ой, как трудно добраться. Сжав зубы, она поползла и, наконец, ухватившись за бугристый ствол, медленно поднялась. Теперь единственным выходом было постараться добежать до дороги. Но как? Ноги одеревенели». «Ты можешь, ты должна!» — приказала себе Анна. «Ты просто обязана вырваться из этого леса!» Преследователь затих. Анна, клацая зубами, старалась понять, где он близко ли. Наконец, ясно осознав, что если сейчас же не сдвинется с места, то потеряет сознание, она бросилась бежать, больше не пытаясь укрыться. Перед глазами была только одна цель — Ленинский проспект. Между деревьями виднелись его огни. Анна с шумом продиралась сквозь кустарник, наступая на веткие шишки и надеялась только на то, что сугробы и деревья помешают преследователю, и она успеет. Сил совсем не осталось, остался только страх, и он гнал ее вперед. Выскочив на дорогу, она тут же вытянула руку в надежде остановить хоть какую-то машину, но никто не останавливался, а сзади из кустов на нее наступала черная тень. Тогда она сделала невероятное. Шагнула на мостовую, затаила дыхание, жала кулаки, хотела зажмурить глаза, но не стала. Серый форт-фокус визгом затормозил и едва успела остановиться перед самым ее носом. «Не уезжайте!» — крикнула она, вцепившись руками в капот. «Мне нужна помощь!» Из окна высунулся перепуганный пожилой мужчина. На его нижней губе висела перекушенное надвое папироса. «Ты что, мать твою, на тот свет опаздываешь!» — заорал он, отплевываясь. Она рванула переднюю дверь. «Пожалуйста, помогите!» — взмолилась она и запрыгнула в машину. «Поехали! Скорее поехали!» «Что?» — возмутился пенсионер. «А ну-ка, вылезай немедленно, хулиганка!» Она быстро вытащила из сумочки первую попавшуюся денежную купюру и помахала ею. «Я заплачу! Довезете до дома — получите это!» Тот крякнул и моментально вдавил педаль газа в пол. «Это совсем другое дело. Так бы сразу и говорила». — А то я уж подумал. — Быстрее! — перебила его Анна. — Куда ехать-то? — Ленинский, 150! — выпалила она, видя, как бандит, показавшийся за деревьев, остановился и кому-то звонит. — А что вы в лесу-то делали в такое время? Мужчина с любопытством посматривал на Анну. — От маньяка бегала! — буркнула Анна, стараясь как можно быстрее наполнить теплом легкие. Пенсионер зашелся с теплым смехом. «То-то я вижу, у вас все колготки в дырках!» Она кивнула и натянула на колени юбку. «Ну вы, шутница!» Только когда они притормозили у ее подъезда, она взглянула на купюру. Тысяча рублей за десять минут поездки. Теперь ей стал понятен резкий старт машины. «Ну да ладно», — решила она, отдавая деньги. «В конце концов, он, возможно, спас ей жизнь». Радуясь, что не забыла со страху код домофона, заодно с номером квартиры, она ввалилась в прихожую и включила свет. Из круглого зеркала на нее глянуло существо с лихорадочными глазами, бескровными губами и с колтуном из мокрых волос на голове. Но Матильду ее вид не обманул. Счастливо хрюкая и поскуливая, она выскочила навстречу хозяйке и стала скрести лапками ее ногу, требуя взять на руки. «Тише, Мотечка, потом...» пробормотала Анна, отстраняя Терьериху и не узнала собственного голоса. Сбросив тяжелый и намокший полушубок на пол, она, прихрамывая, добралась до ванной, пустила горячую воду избавившись от грязного, увядшего навсегда тюльпана, осмотрела повреждения, ссадина на щеке, порез на колени и несколько синяков. «Жить буду!» — поставила она диагноз самой себе, смывая со щек размазанную тушь. Пока Ванна наполнялась, она вывернула все содержимое своей чудом уцелевшей во время погони сумочки и, отыскав айфон, набрала Ирке номер. Таня отвечала. Тогда позвонила ей домой. «Алло!» — послышался сонный голос ее младшей сестры. «Алина, привет! Это я, Анна!» «А, приветик! Позови, пожалуйста, Иру. Ее нет дома. Где же ее носит? Телефон не отвечает». — Не знаю, я только пришла, ее не видела. — Ладно, спасибо. Она отложила мобильник и все еще дрожащими пальцами потерла виски. — Странно, — удивилась она, — уже без двадцати восемь. Ирка могла бы за это время не только до дома добраться, но и желтуху свою накатать. Погрузившись в горячую воду по самый подбородок, Анна некоторое время не двигалась, пережидая болезненное покалывание во всем теле. Холод постепенно выходил, а вот ужас, проникший гораздо глубже, в самые кости, отступать не торопился. Она все еще дрожала и лязгала зубами. В голове не укладывалось, как с ней могло все это случиться. Похоже, в лесу ее пытались убить, а до этого она чуть не погибла на презентации. Но если при взрыве мог пострадать любой, кто там находился, то в лесу охотились именно за ней. Точно вспомнить лицо бандита, кроме его острого носа, она не могла. Однако что-то в его облике теперь казалось ей знакомым. Она стала вспоминать машину, из которой он вылез. Ничего особенного, обычный «Мерседес» черного цвета. Таких в Москве пруд пруди. Да и номера она не заметила, раззява. Очень странно, похоже, ее с кем-то спутали. В таком случае еще можно как-то все объяснить. И тут ее мозг взорвался. Астронос и назвал ее по имени. Да, он сказал, Анна, садитесь. А если он знает, кто она такая, он может узнать и где она живет. А если уже знает... Ровно в этот самый момент, когда она испугалась, но еще не успела что-либо сделать, в дверь позвонили.